Глава 44. Старый синтезатор гудел, и гудение это то нарастало, заполняя всю лабораторию, то стихало. И тогда Тайтек вздрагивал, опасаясь, что молчание будет означать поломку. А поломка сбой цикла, и придётся начинать всё сначала, а это это приговор. И не только для него. Насос слегка барахлит. Рыжий техник устроился на полу. Он окружил себя панелями, которые снял с синтезатора, но обратно не поставил. Какими-то деталями, проводками, блестящими шариками жидкого металла и совсем уж непонятными штуковинами. Но это потому, что стоял долго. А так машинка надёжная. Раньше умели делать. Наверное, он искренне хотел успокоить Тейтека. Вот только и от голоса его... и от гудения, и от излишне яркого света начинала болеть голова. Боль эта нарастала, чтобы схлынуть в последний момент, словно играла с Тай-Теком. Умирать было обидно, а справиться с обидой не получалось, потому что выходило, что вот этот рыжий, скорее всего, выживет, а Тай-Тек... Захара. Он в который уж раз облизал пересохшие губы. антибиотики или ещё не действовали, или не действовали в принципе, но становилось хуже. А значит, до конца полноценного синтеза он просто-напросто не дотянет. И так сделал уже многое. Плохо, она отозвалась сразу, и на лице её так и текло беспокойство, и даже польстил себе, что беспокоится она именно о нём, о человеке, а не о всеобщей надежде на лучшее будущее. Тут же дёрнул и велел не отвлекаться. Кто бы знал, до чего сложно сосредоточиться на деле, когда стоишь одной ногой в могиле. Рыжий отвернулся, сделав вид, что всё ещё нужен синтезатору, правда, копался он во внутренностях лениво и явно собирался слушать. Люди вообще любят слушать чужие разговоры. Пускай, вряд ли что поймёт. Ты записала? Да. Записывай дальше. Или нет, лучше сначала просто проговорим. Сперва выделение материала из образца. Первичная сепарация два уровня. В первом сливаешь верхнюю фракцию, при втором берёшь центральную. Всё записано и проговорено и вновь записано каждое его слово, каждое движение. Но всё равно страшно. что эта информация пропадет вместе с Тай-Теком. Третья. На среде, под полем сверхмалой напряженности. Среда стандартная, добавишь. Получится ли? Тай-Тек знает ответ. Нет. Даже гений не способен создать лекарства на коленке. Гений может подбросить идею, но любая идея требует работы и отработки. А он, Тай-Тек, далеко не гений. И права была мама. она обыкновенный умный да и ум свой разбивал и но не гений а потому затем запускаешь синтез здесь не нужно точное воспроизведение важны лишь гликолипидные цепочки те самые про которые я говорил раньше Захар молчало техник перекладывал свои игрушки часть вакцины уже ушла И стало быть, кого-то дополучиться да спасти, а очень скоро станет понятно, насколько она вообще действенна и не был ли тот прошлый успех всего на все во случайностью. Не упустил ли той тек что-то и вправду важное? Не. Затем необходимо добавка: стандартные штаммы золотистый стафилокок, пневмококк, менингококк и ещё смешивающиеся растишной среде. У матушки есть полотно, в котором рыцарь пожирает дракона, сам в него обращаясь. За него, кажется, несколько галерей воевали, а матушка следила за этой битвой, наслаждаясь ею, как наслаждалась любым подтверждением своей исключительности. Так не о том думать. Добавь для ускоренного роста увеличенная концентрация сахаров, аминокислоты. Возьми схему шептунова-красса. Вдох и выдох. Затем воздействие узкое поле. Данные вы сохранили. Попробуйте выдержать около часа. Главные настройки. Настройки главные. Кажется, он повторяется. Ничего, бывает. Тай так стиснул зубы, отрешаясь от пульсирующей боли. Каждое слово отдавалось в висках. Бери не всю колонию, по частям. Материнская колония должна разрастаться, а там по мере необходимости затем в кровь. Просто в кровь? А да. Но подобное подобным, только немного другим. Ему сложно сосредоточиться, чтобы объяснить мысль, которая самому Тайтэку казалась очевидной. Попробуешь на мне малую дозу. Он сделал вдох, а выдохнуть не сумел. Закашлялся, заставив Рыжего отпрянуть. А вот Захара не отступила, лишь подала платок. «Спасибо». «Не за что. Тебе стоит отдохнуть». «Я...» «Тейтек сделал вдох». «Или на Алине, если не доживу». Шеей коснулось что-то мягкое, и Захара пообещала. «Доживёшь». Я позабочусь. Мягкость прикосновения породила тепло, которое расползлось по крови одновременно с пониманием. Его вновь обманули. Женщины. Нельзя верить женщинам. Последнее, что он ощутил, руки, которые подхватили Тайтека, не позволив ему вывалиться из кресла. Помоги. А ты привид и заражён. Поэтому всё зависит от того, подействует ли прививка или нет. Так что будь добр, помоги перенести его в капсулу. Капсул мало, капсулы нужны. Нужны капсулы. Сознание уплывало, и видят боги, да и ты к ней имел ничего против. Он позволил себе рухнуть в пропасть. от нас определённо что-то скрывают. Я призываю не молчать, а пойти и выяснить правду. Голос парня сорвался на виск. Иначе всё закончится катастрофой. Ролик собрал почти 1000 лайков, и у Лоты возникла здравая, пусть и несколько запоздалая мысль, что внутреннюю сеть тоже стоило бы заблокировать. Она вздохнула и открыла следующий пост. Жалобы. скудность стола, отсутствие напитков, запрет на алкоголь и модификаторы сознания, которые никак нельзя было ожидать на курортном лайнере. И снова жалобы. И опять. На сей раз на нерасторопность стюардов и нежелание капитана немедленно ответить на вопросы, почему отключили воду. Она потёрла виски. Жалобы это, если подумать хорошо, это просто способ сбросить негативную энергию. Пост энергонутрициолога, призывающий беречь положительную энергию и обещающий просветление. Опять жалоба. Требование немедленно включить воду и вернуть корабль на курс. Угроза судом и ещё оформленная по правилам жалоба, которую Лота отправила к другим. Мы не должны позволять им запугать нас. Наша сила в единстве. Блок с новостями, застывший на вчерашнем дне. И Это точно не грипп. Девушка в кадре отбросила длинные тонкие косички, каждую из которых украшали нити саиденских кристаллов, отчего все волосы казались сделанными из мелких огранённых камней. Вот я болела гриппом, я точно знаю, а это? Она сместила камеру, захватывая запястье, на котором проступило красное пятно. Это все точно не грипп. Не знаю, что именно Руку девушка разглядывала с явным интересом. «Болеть оно не болит, пока мажа универсалом, но не помогает». Комментариев набралось с пару десятков. «Мало, пока мало. Так, аллергия. Совет обратиться в медпункт, в общем-то, здравый. Но, как многие иные здравые советы, пропавший в ворохе иных, среди которых нашлось место медленности, и лечению прикладыванием настоящего дерева, которое должно впитать болезнь, и рекомендациям задействовать внутренний потенциал организма через созерцание. Лота пометила номер каюты. Что тут? Кахра оторвался от своего планшета. Симптомы. Она вошла в раздел новостей, чтобы создать ту, которая не добавит спокойствия, но нужна. Ненадолго задумалась над формулировкой. матнула головой осторожно не получится да и надеяться на сознательность людей не стоит лото уже достаточно опытно чтобы понимать в большинстве людей сознательность отсутствует напрочь надо предупредить чтобы при наличии симптомов обращались в медицинскую часть в которой осталось несколько пустых капсул и мало запаса антибиотиков и на всех не хватит даже с учётом расформирования местных аптек ассортимент которых оказался удручающе скудным. «И что делать? Обратиться к пассажирам? Люди часто берут с собой лекарства, особенно те, что путешествуют с детьми. И что-то да обнаружится, но...» «Чтобы запрос отправляли хотя бы!» Лота настучала текст. «А мы составим карту и...» «Погоди!» Кахрай сел рядом и отложил планшет. «Можно иначе. У всех есть браслеты, а они многофункциональны. Он закрыл раздел со новостями и перешёл в раздел управления. Просто поставим на отслеживание физиологического состояния. А так можно? Алота посмотрела на собственный браслет. Можно, от чего нет. Обычно пользуются, если летит человек, у которого есть проблемы со здоровьем. На остальных смысла нет. Одновременно их массово использовали. Но выпивка и активный отдых давали огромное количество ложных срабатываний. Выпивки нет. Отдых, кажется, тоже приостановился. Во всяком случае, камеры показывали, что палубы почти пусты. Аквапарк пришлось закрыть, как и кафе. Алота не могла позволить тратить продукты попусту. А вот магазинчики работали, но скорее по инерции. Вот так. Кахрай вернул планшет. Теперь сигнал будет идти автоматически. Ну и объявление повесь. Пусть будет. Она кивнула, возвращаясь к новостям. А под постом девушки активность увеличивалась. Так, и ещё одно видео. Знакомое лицо. Хмурая блондинка оттопыривает языком щёку, на которой появился кругляш гнойника. А потом возмущается, что салон красоты закрыли и И комментариев стало больше. У кого-то температура, которая просто поднялась. Кто-то на нас морж жалуется. Под сердцем кольнуло, вакцина не работает. Или слишком её мало было, а до новой порции пару часов. Звон колокольчика привлёк внимание к очередному ролику. И снова призывы. Вот только теперь количество лайкающих удвоилось, и комы сыплются один за другим. И предложение. Сколько у тебя человек? Она развернула планшет к Хараю. О два десятка вооружённых. Мало. Мало, согласился он, вчитываясь в сообщение. Четверых отправлю к лаборатории, нам она нужна. И надо разворачивать госпиталь. У нас почти ничего нет. Лота вывела план корабля. Про госпиталь она тоже думала. подбирала подходящее помещение, но ничего с изолированными отсеками не нашла. А теперь подумала, что особого смысла в изолировании нет. Достаточно будет поставить ширмы, вроде тех, которые бабушка любила. Правда, бабушкины были изготовлены на заказ. И матрасы есть в грузовом отсеке. Белья тоже хватает. Кровати нет необходимости. Палуба изолирована, сквозняков нет. «Здесь». Лота указала на огромный зал, который располагался по другую сторону медотсека. «Смотри, несколько помещений. Для занятий энергетической йогой, гимнастикой в воздушных потоках и ещё чем-то. Главное, что залы спланированы в вольном режиме, а значит, перегородки между ними можно убрать. Покрытие роботы вычистят». Лота набрала команду. «И тренажёры вынесут». «Теперь...» послать ботов на расконсервацию тех самых матрасов, которые надо поднять с грузовой палубы. Да и вообще, и пройтись по корагосписку. Как такая воистину здравая мысль не пришла ей в голову прежде? Если корабль растащить можно, то с грузами такой фокус провернуть куда сложнее. А лайнер перевозит сотни тысяч тонн. Неужели среди них нет ничего-то полезного? Слушай, Кахрай не выдержал и коснулся волос. Может, я этому идиоту шею сверну. Потише станет. Лота покачала головой. 247 фаянсовых унитазов для пихти, груз сальверских яблок, правда, находящихся в стадии созревания, которая продлится несколько месяцев, а потому пока бесполезных. К мостику тоже патруль отправлю. И, пожалуй, размещу-ка я объявление. Людей тоже надо занять. Лотики внула. Ткань для их вары, куда они не попадут. Паучьи коконы и яйца шиманских червей, пребывающих в глубоком стазисе. Логично. Лайнер не предназначен для грузовых перевозок. Дорого, медленно, и потому имеет смысл отправлять попутные грузы небольшого объёма. Например, искусственные роговидцы и модифицированную кожу. И всё же. Кнопки памяти со скинами карты идентификации, кристаллы, снова кристаллы, химический мох для флорариума в Кираше. Всё не то, но ведь должно же повести. Среды, стабилизированные среды для клиники пластической хирургии. Лота не была уверена, что они пригодятся, но подала запрос на извлечение. И инструмент тоже, а вот и аппаратура. Пусть и законсервированная, опечатанная а стало быть требующей настройки, но всё равно отличная находка. Комплекс для хирургических операций, малой инвазивности с двойным набором картриджей и запасные есть. Что в загрузке? Лота едва не запрыгала от радости. Антибиотики. Конечно, пусть и не совсем то, что нужно, но... А вот и антисептики. Клиники она ущерб возместит, если жива останется. Что-то там ещё. И лотос головой ушёл в список, мысленно попросив прощения за всё экспроприированное во имя светлого будущего. Яйца кхарских кур особой селекции числом 17.000. Отлично. Яичницу любят все, а кто не любит, полюбит. Высокоэнергетические добавки для скота. Хм, люди, если подумать, ещё тот скот. И случаи им застрять тоже пригодятся. Во всяком случае, лучше уж добавки, чем голод. Их лота переместила в особый список. Хорошо. Просто чудесно. Икра саамского лосося пригодится, и сам лосось в количестве почти 2 т тоже пойдёт на пользу. Как и мука из водяного ореха, очень полезная, с пониженным содержанием крахмала. Мука и яйца и лосось. Она выдохнула, во всяком случае если они и умрут то не от голода правда лота не была уверена что остальных это утешит с другой стороны проблемы надо решать по мере их поступления а пока она протянула список ниже и почувствовала что губы растягиваются в улыбке груз для станции макая которая только-только строится там картриджи для системы газообмена Пусть и иной модели, но техники придумают, как совместить. Четыре медицинские капсулы и малооперационный модуль с расширенной базой. Снова антибиотики. Жизнь постепенно налаживалась.